Трудно обойти вниманием очередного не менее странного персонажа. На первый взгляд, безобидный мужичок лет 50 У Филимона была необузданная страсть к коллекционированию мягких игрушек, бесчисленное количество разных енотиков, зайчиков, медвежат, собачек и просто непонятных зверушек. Громоздилось везде, где только можно, все вышеперечисленное также отличалась размерами, начиная от самых маленьких, заканчивая довольно внушительными экземплярами чуть ли не под самый потолок. Некоторые игрушки обладали вшитыми чипами. Кого-то нужно похлопать по животику или постучать по спинке. И тогда начинала звучать какая-нибудь дурацкая детская песенка про дружбу и все в этом роде. Одним словом, квартира превращалась в сплошной пылесборник, Иначе это никак не назовешь. Филимон слыл человеком замкнутым, необщительным. Он регулярно следовал своему внутреннему расписанию. И в нем находилось место одному дню, которого я все время ожидал с содроганием. Дело в том, что Филимон обожал устраивать пытки и казни. «Да, да, вы не ослышались и вам не показалось». Иногда несчастные игрушки подвергались невероятным трансформациям, чудовищным избиениям и, если бы это был только предел, порой он усаживал бедных зверушек в один ряд и при помощи некой считалочки выбирал для себя очередную жертву. Я никогда не забуду, как Садюга замучил одного медвежонка после обильных пинков, от которых медведь летал по всей квартире. Мне отчетливо слышалось тяжелое дыхание Филимона. Возникало чувство, будто медвежонок пытался свалить куда-нибудь от беспощадного маньяка. Но в неравной борьбе судьба мягкой игрушки была обречена. Вскоре пинки и удары сменились на более изощренные действия. Сперва медвежонок был крепко примотан к одному из стульев словно бы ужасный палач действительно опасался, что измученный медведь будет вырываться, а затем удалил игрушечному животному глаза, отрезал язык уши, вспорол живот и запихнул все это внутрь, при этом пытаясь неумело зашить. Когда же Филимону мучения наскучили, он просто небрежно смял мешутку и спрятал его в стиральную машинку. Всем привычный и полезный в хозяйстве бытовой прибор на миг превратился в кровожадную центрифугу смерти. С тех пор я этого медведя в коллекции больше не видел. Нередко плюшевый злодей некоторые игрушки усаживал таким образом, чтобы они как бы видели своими глазенками экзекуцию собратьев. Филимон очень любил продуманные представления. Они практически всегда завершались отрезанием чьей-нибудь головы. Время от времени отрезание голов было массовым. То и дело, милые мордашки отделялись от туловищ и беззвучно скатывались на пол, после чего немного покачивались и тем самым как бы отрицая случившееся с ними. Не могу утверждать наверняка, а может мне хотелось так думать, вполне возможно это просто слуховая галлюцинация. Но порой я слышал душераздирающие крики, Разумеется, мягкие игрушки кричать не могут, да и вовсе то были не стенания от боли, а вопли маленького ребенка, которому не суждено тискать ручонками конкретного медвежонка или собачку, что попало в плен к этому негодяю. Каждая натура нуждается в развитии, совершенстве, и пожалуй Филимон не был исключением. Порой плюшевый маньяк в своем развлечении заходил слишком далеко. Милые слонята, волки, динозавры не раз были биты шнуром от телевизора. К их спинкам, животиком и мордочкам частенько прикладывался горячий утюг. Затем Феремон совершал некое действие, напоминающее удушение, тем самым шнуром от телевизора. Помню, как этот изверг, металл ножи в огромного зайца и приговаривал, «Сейчас ты мне, зайка, все расскажешь. С кем моя Настюха развлекалась, пока я в командировке был, а?» Однажды Филимон соорудил акустическую систему. Через нее он запускал голоса домашних животных. Как правило, то были голоса измученных питомцев. Все они кричали от боли или просто своим языком, как умели, звали на помощь. Среди соседей начали распространяться недобрые слухи. Дескать, в нашем подъезде живодер завелся. Возможно, некоторым думалось, будто Филимон и в взаправду кого-то мучает. В момент, когда беспощадный ужас всех мягких игрушек находился вне дома по своим делам, я через приоткрытое окошко слышал гневные и язвительные шепотки о Филимоне. Чаще всего мужик возвращался домой весьма в приподнятом настроении, и это настораживало меня больше всего, ибо это означало, что наш гений вновь придумал кое-что новенькое. Спустя время я видел, как извращенец делал мягкой игрушке инъекцию. Во время очередного вскрытия он как бы случайно задевал пластмассовый чип. Игрушка тут же заводила веселую песенку, словно бы, получив наркоз, не понимала, что с ней происходит. Даже думать не хочу о том, какие сны снились Филимону. Каждую ночь, помимо забористого храпа, я слышал некое шевеление со стороны мягких игрушек. Фонари за окнами отбрасывали причудливые тени на стенах комнаты. Воображение рисовало картину жуткой расправы над карателем. То и дело, слуховые галлюцинации складывали скрип пола, дыхание ветра в чудовищную процессию, наполненную жаждой мести. Тиканье часов, капанье воды... Формировалось в клацание мощных челюстей, когтистых лап и страшных клыков. Но если б игрушки и в самом деле внезапно стали по-настоящему живыми, то ими бы овладел неминуемый страх и непрекращающаяся боль. Новый день усыплял фантазию, напоминал мне о том, что я по-прежнему остаюсь беспомощным наблюдателем. А мягкие звери обречены быть пленниками и вновь ждать своего судного часа. Если в доме появляется милая живность, скажем, в виде трехцветной кошки, цветистого попугая или еще кого, это всегда отличный бонус к хорошему настроению и благотворному климату в доме. Хоть и дополнительные заботы отнимают чуть времени. Однако пушистым бестиям не место в квартире бок о бок с Филимоном. Разумеется, я не на шутку встревожился, когда мужчина принес вместо очередного плюшевого зверя реальную кошку. Даже под личиной флакончика мои нервы не выдержат, если мяучку будет ожидать та же участь, что и остальных обитателей. Вдруг он ее также начнет разделывать – беспощадно мучить и пересаживать кошачьи органы мягким игрушкам. Вопреки ожиданиям, Филимон испытывал к живым творениям природы безграничную любовь и привязанность. В некоторой степени мне даже стало на миг жаль его. В конце концов, это же всего лишь мягкие игрушки, просто бездушные предметы интерьера. Этот человек, коль он приобрел зверей в магазине, то в полном праве делать с ними что угодно – не опасаясь расплаты и проблем с законом. Должен заметить, котейке, несмотря на заботу, не особо понравилось находиться в такой странной компании, ведь тот день, которого я ожидал с содроганием, вступал в силу, и странное увлечение Филимона никуда не делось. Пушистая Люси буквально с ума сходила в моменты кошачьих воплей что раздавались из многочисленных динамиков акустической системы, соседи напрямую старались с Филимоном не конфликтовать, даже наоборот, нередко заискивали перед ним и часто просили где-нибудь что-то подправить. В то же время за спиной мужчины слухи были неодобрительными и очень массовыми. Некоторым зевакам удалось несколько раз повторить, погладить милую кошечку, но когда она, по их мнению, пропала, начали строить весьма гротескные версии ее исчезновения. Надо сказать, я и сам напрягся, когда Филимон, явно находясь не в духе, унес Люси в неизвестном направлении. Однако, не раз выручавшие меня видения, показали мне благополучный исход. Просто кошечка на время перебралась к сестре Филимона. Более умные граждане пытались втолковать сплетникам. Мол, мужик, конечно, странный, но к живодерству не имеет никакого отношения. А им, замечу, как к мертвому припарка. Раз вздумали не взлюбить соседа, ничего не поделаешь. Тот аргумент с динамиками и то, что вопли животных, хоть и неприятные, все же не настоящие, никого не вразумлял. Справедливости ради скажу. Там были звуки не только кошек до да собак, ну и лошадей, медведей, обезьян. В квартире таким неоткуда взяться. Может и вправду под покровом ночи плюшевые звери задумали коварный план мести. У одного из соседей пропала кошка. Подначивание сплетников незамедлительно привели его к порогу Филимона. «Это твоих рук дело, негодяй конченый!» – вопил неугомонный Женька. «С тобой давно пора разобраться, псих проклятый!» И как бы бедный Филимон не оправдывался, магия соседских сплетен действовала безотказно. Припирания кончились очередной ухмылкой иронии Женька на эмоциях прирезал Филимона, затем быстро покинул квартиру. Ту самую, в которой навеки уснул Жора. Ту самую квартиру, где бедняга Радик сгубил себя чувством вины, а его возлюбленную Юлию умертвила обыкновенная мочалка, что вздумалось случайно сползти с бортика ванной. В момент, когда перегорела лампочка, Филимон не в состоянии кричать от шока, истекал кровью и терял сознание. В последний момент мужчина полз к своим замученным игрушкам, Лужа крови становилась все больше, и как бы случайно енотик свалился с дивана, ударился о пол, и под фон веселой мелодии милая мордочка ткнулась в лужу крови, словно бы жадно пила. Скорая почему-то не приехала. Может, недобрые слухи дошли про Филимона и до врачей? Махнатая потеряшка соседа Женьки таки нашлась. Да и скорая тоже подоспела. Правда, было уже поздно. Таким вот образом завсегдатому участковому и полицейскими плюшевому концлагерю был положен конец. Я мог бы и не рассказывать вам про художника Виталия. В отличие от остальных, он, можно сказать, самый безобидный постоялец. За исключением, конечно, другого человека. К нему очередь пока не дошла. Но, подумаешь, испытывал тягу Виталий к необычному виду искусства. Разворачивал на полу холст, напоминающий огромный кусок линолеума. Обкладывал его бортиками, а затем... Прямо на холст ставил модернизированный робот-пылесос, и его щеточки, заранее смазаны разными красками, выводили на нем всякую абстракцию. Все это можно назвать как угодно и чем угодно, но пугающим данное зрелище уж точно не назовешь. Если не считать моих снов с участием этих странных картин. Разноцветные миражи превращались в множество тягучих миров, от которых рябило в глазах. Я плыл и как бы перетекал из одного миража в другой с одной лишь целью – найти свое нормальное тело, бросить, наконец, чертов флакончик и забыть весь этот кошмар. Все бы ничего, но тело постоянно ускользало от меня, едва ли мне сновидцу удавалось прикоснуться к нему. Сардонический бог иронии смешивал сны и прошлую явь, превращая все это в коктейль пронизующего безумства. Мне виделось, как до сих пор кровоточащий Филимон стал владыкой одного из таких миров. Плюшевая империя со своими традициями становилась чудовищней и наполняла собой новые миражи. Капитан корабля жура Георгий. Каждое путешествие сочинял вместо песен новые рецепты кофе и нашептывал Радику. А тот воплощал их в жизнь и бесперерывно угощал Юлию. А она вместо благодарности постоянно плакала и жаловалась, что не смогла ни разу наловить рыбы. Вместо неё в сетях регулярно оказываются живые мочалки. Если бы я только мог говорить, тут же незамедлительно проорал «Виталь!» «Прекрати, пожалуйста, рисовать всякую дичь!» Ну, это делал вовсе не он, а тупая машина с зачатком искусственного интеллекта, имя которой робот-пылесос. В данном случае интересен не сам Виталик, а одна из девушек по имени Анна. Иногда Виталику совсем не нравились картины, хотя мне они казались все на один лад. Но одаренный художник полагал иначе, дабы вновь настроить себя на творческую волну, ведь подготовка красок и холста тоже требовала немало усилий. Капризный модернист заманивал молодых девчат в квартиру и принуждал их к всяким глупостям. Даже и спорить не буду. Молодые красавицы не стали бы в здравом уме потакать безумцу. Но то, как Виталик умел принуждать угрозами, шантажом и прочими штучками – Заслуживало внимания. Могу представить, какие ужасы диктуют вам воображение. Если я разочарую чьи-нибудь ожидания, то может оно и к лучшему. Виталик всех своих жертв заставлял совершать почти одно и то же. Обнажать тело и усаживаться в заранее подготовленное кресло. Когда жертва благодаря связываниям по рукам и ногам становилась обездвиженной, молодой человек просил, чтобы ему рассказали, например, «Таблицу умножения» или, скажем, «Стихотворение» известного классика. Иногда жертве наоборот приходилось от самого Витальки слушать скучный монолог из какого-нибудь произведения. Бывали случаи, когда парень связанный обнаженной девушке зачитывал список всех театров и библиотек в городе, после чего спокойно отпускал ее. Тут не было грязных приставаний. К телам девушек Виталик не прикасался – не снимал на камеру, а просто связывал девушку в кресле и проводил с ней интеллектуальные беседы. Если исключить словесные угрозы, то жертва испытывала лишь моральное давление вместо физического насилия. Вот одной из жертв оказалась и Анна. С ней, впрочем, происходило все то, что и с другими девушками. Как и прочие жертвы, после Виталькиных забав Анна была благополучно освобождена от пут, быстренько оделась и, практически не оглядываясь, покинула квартиру. Просто меня все никак не покидало ощущение, будто я где-то видел эту девушку. Ее голос, взгляд и, наконец, цвет волос непременно казались знакомыми. «Кажется, я видел Анну в каком-то поезде» а может и на одной из станций. Только вот куда я ехал и зачем, толком припомнить не получалось. Тут даже не помогали спасительные видения, терзала душу понимание того, что память спрятала от меня некоторые вещи. Воспоминания об Анне сложились в довольно странную интерпретацию нашей встречи. Я вышел на одной из станций из вагона. Да и не то, чтобы вышел, а как будто выплыл или плавно выехал из поезда. Анна в это время перемещалась в разные стороны по перрону. Похоже, пыталась найти нужный вагон. Вот только у Анны не было тела. Ничего, кроме головы, которая насажена на маленькую платформочку с колесиками. И те двигали голову Анны с платформочкой по специальным направляющим. Вот это все, что мне удалось вспомнить. Мог бы и не вспоминать, если бы не увидел Анну почти всю обнаженную с головой и нормальным телом в кресле художника-модерниста.